сжимая в руках ковчег со святыми дарами. Голоса певчих то широко разливаются, то замирают вокруг него, и в такт пению, покачивание кадил, в такт пению, мерная людская поступь. «Вербум кару панем верум, вербо карнем эфицит, ситкве сангвис крести мерум». Слово стало плотью, стало слово хлебом истины, кровь в вино да притворится.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 Капала из простреленной правой руки, хлестала горячим красным потоком из раны в боку. Даже прядь волос была смочена кровью. Волосы лежали на лбу мокрые и спутанные. Это предсмертный пот выступил от невыносимой боли. Торжественное пение разливалось волной. Гениторы, генитокве, лаусет юбилацио, салус хонор виртус квокве, сит et бенедикцио». «И Творцу, хвала и Сыну, Господа творению, мир и честь, и мощь, и слава, и благословение». Нет сил это вынести. Боже, Ты восседаешь на небесах и взираешь на земные мучения и улыбаешься окровавленными губами. Неужели Тебе этого мало? Зачем еще издевательские словословия и хвалы? Тело Христово, истерзанное во спасение людей –